«Ты в порядке, дядя Зархан?» – выглядывала Айон из-за стойки, боясь, что те страшные люди вернутся. «Ага», – махнул наследник рукой. «Никаких проблем, ха! Лучше пойдем готовить ужин». Легкомысленный и веселый Зархан бросил серьезный взгляд в сторону входной двери, размышляя, о не допустил ли он ошибку. «Возможно, стоило убить тех людей, а после обратиться к страже и заявить о нападении». Ведь старик Марон подзапарился с торговой лицензией, и все документы их так называемого магазина были в порядке. Наверняка городские власти приняли бы сторону наследника. Прошел час, в небе уже показалась луна, осветив бледным сиянием ночной нефердорс. Зархан Сайон сидели за кухонным столом и довольствовались мясной нарезкой креветуса с запеченным картофелем. Харсис, как же вкусно! Наследник, совсем не стесняясь, ел руками. так и не притронувшись к лежавшей рядом ложке. Он был похож на молодого хулигана, отрекшегося от всех правил этикета, словно назло родителям. И какой пример он подавал Айон? Однако бывшая воровка была себе на уме и довольно элегантно резала мясной кусок на узкие равномерные полоски. Закончив с нарезкой, Айон наколола кусочек и, попробовав, улыбнулась. «И правда, очень вкусно!» Она принялась жевать так, что даже прикрыла глаза от сиюминутного наслаждения. Креветус вышел на славу. «Чем думаешь заниматься?» Вдруг спросил наследник. «М?» Уставилась на него рыжая, похоже, не поняв вопроса. «Я имею в виду после того, как расплатишься с братцем». Сделал он глоток вина из глиняного бокала. а Айон испуганно пробормотала «А мне нельзя остаться с господином?» «А, не знаю». Почесал он за ухом. Но ты же знаешь его. Как только расплатишься с долгом, он сам тебя выгонит, решив при этом, что так для тебя будет лучше. В этом весь Аполлон. Айон кивнула. Согласна. И она замолчала. Потом вдруг посмотрела в глаза наследнику. Что делать, дядя Зархан? Помоги. хм состроил тот умное лицо. Просишь меня перехитрить братца? Нет, конечно нет, запротестовала Айон. — Да шучу я, — усмехнулся наследник. После улыбнулся. — Все-таки переиграть братца будет интересно. Он прищурил взгляд и заговорщицки произнес. — Я знаю, как сделать так, чтобы ты осталась надолго. Айюн развесила уши и всем видом показала абсолютное внимание. Зархан ухмыльнулся. — Залезь в еще большие долги. Пусть ты будешь ему должна столько, что не расплачешься за всю жизнь. И он рассмеялся во весь голос. Внутренне похвалив себя за смекалку, теперь останется наблюдать, как Аполлон будет мучиться с этой девчонкой. Умора. Дзынь! Прозвенел колокольчик, смех зверь человека вмиг прервался. А радостное лицо сменилось иным, твердым, высокомерным. А он даже испугалась, увидев добряка Зархана в таком амплуа. Айон, спрячься, у нас гости. Не дожидаясь ответа девчонки, он поднялся из-за стола, взвёл стоявший стены меч, и направился в торговый зал. Их было пятеро, четверка разношерстных бойцов в сопровождении того самого шляпника. Зархан, пройдя в торговый зал, встал у стойки и устало произнес. «Мы закрыты. Приходите завтра. С 900 по нефердорскому времени». Крепко сложенный брюнет, одетый в дубленные штаны и кожаную безрукавку на голое тело, криво ухмыльнулся. Вероятно, он был маг. Судя по его наряду, Он совсем не переживал насчет мороза на улице. А может, это боевой маг? Ведь на поясе у него висели два месяцеобразных меча. А он говорливый, как ты и сказал, Роланд. «Не то слово», — хмыкнул шляпник. «Эй, парень!» — шагнул вперед русоволосый здоровяк в коричневой тканевой накидке с меховым воротником рыжего оттенка. Он являлся предводителем данной группы подрабатывавших авантюристов. На одной стороне его пояса был пристроен магический посох, а с другой – боевой молот. «Ты хозяин лавки!» Зархам, вздохнув, закинул меч на плечо. «Да, это я. Хотите устроиться на работу? Приходите завтра, с 9.00 по нефердорскому времени. А теперь проваливайте». Мужчины переглянулись. Владелец двух мечей нервно потрогал рукоять одного из них. Выглядело это неадекватно. Словно он сдерживал себя, чтобы не сорваться раньше времени в атаку. Напряжение в зале нарастало вместе с тишиной. Не в привычке этих людей выслушивать грубости. Но все же русоволосый волшебник, выступавший сейчас в роли переговорщика, театрально развел руки в сторону, показывая благие намерения. «Парень, не пари горячку. Ты нужен нам живым, и, что важнее, здоровым. Твой талант дошел до наших ушей». «Заработать тридцатку за один день? Разве не замечательно?» «Ну и много. В одно рыло столько золота многовато будет. Вот мы и пришли разделить твой успех». «Погоди!» — поднял он тут же руку, прервав очередную колкость Зархана. «Мы не с пустыми руками. С нашей стороны. Сохранность твоей лавки. А еще защита. Никто не посмеет тронуть тебя. Но ты ведь не глуп, раз смог заработать такие бабки». Чтоб ты понимал, взял свое слово шляпник. Эти четверо мастера, и что бы ты ни задумал, это обернется лишь против. Заткнись, Роланд, — чуть ли не прорычал двумечник. Уж этому явно не терпелось подраться. А может, его раздражало то, что Зарханок совсем не испугался? И какие условия? Вдруг неожиданно для всех спросил наследник. Три на семь, — ответил главарь группы. Твои, естественно... Три куска от общей прибыли. На нас ложится защита твоего ремесла. А это опасная работенка. Смекаешь ведь? Ясно. Я подумаю. Затевать бой сейчас, когда он могла попасть под раздачу, было бы ошибкой. К тому же Шляпник мог сказать правду. И эти четверо действительно мастера. Боялся ли Зархан? Нет, абсолютно. Но, во-первых, сражаться одному против четверых реально сложно. Во-вторых... От торговой лавки мало что останется, ведь сражение мастеров обрушит тут все. И в-третьих... В-третьих, додумать Зархан не успел. Двумечник, заревев как резанный, вынул из ножен меч и бросился в атаку. «Рик, стой!» – прокричал волшебник. Но того было не остановить. Как цепной пес, он со взбешенными глазами замахнулся кривым мечом с намерением снять голову Зархана с плеч. Из всей толпы лишь он разобрал издевательский, насмешливый тон наследника и не смог стерпеть такого оскорбления. Но не тут-то было. С чего он решил, что продавец этой дешевой лавки – легкая добыча? Зархан без колебаний встретил его удар своим мечом. Раздался звон. Созданная звуковая волна разлетела в стороны от столкновения клинков. Бумаги, лежавшие на столешнице, сдуло. Стеклянные колбы с зелиями скатившись с полок, разбились об пол. «Мастер?» – удивился главарь авантиристов осознав, что остановить двумечника мог только воин с рангом мастера, не меньше. «Сука!» – проскрепел зубами Рик и в этот же миг пропустил удар кулака прямо в нос. Зархан отбросил его вглубь зала и, перехватив рукоять меча, встал в защитную стойку. «Сказал же, магазин не работает!» – прорычал он низким тембром. Его желтые глаза стали изменяться, приобретая вертикальный зрачок. «Зверочеловек! Это зверочеловек!» – запаниковал шляпник, попятившись к выходу. Остальные моментально настроились серьезно. Вести переговоры с потомком звериного бога – абсурд, проще его убить. «Джар, Свен скомандовал переговорщик. «Формация Маут!» «Риг, твой фронт!» «Есть!» – тут же ответили двое авантюристов и заняли позиции, оголив мечи. Зархан сосредоточенно смотрел за каждым противником, но так и не заметил, как волшебник, держа одну руку за спиной, сложил пальцы в причудливую фигуру и вмиг выпалил. «В атаку!» Авантюристы бросились с трех сторон. Рик атаковал в лоб двое других с флангов. В этот же миг глава, закончив с магическими манипуляциями, выпалил заклинание. «Да заберут врага в объятия! Ни смерть, ни боль, ни ты, ни я!» Злосчастные путы ледяного бытия, магия льда, ледяная тюрьма. Зархана, с трудом отбившегося сразу от трех мастеров-ближников, атаковали магические штыри из льда. С потолка, стен, пола магические атаки были настолько непредсказуемы и алогичны, что вантеристы поспешили отступить. Это и называлась формация Маут. Десятки штырей вылетали из пространственных печатей на огромной скорости. и устоять мастеру попавшему в такую ловушку было практически невозможно но чертов засранит зархан как же он уворачивался и отбивался запретная техника один против позволила ему держаться будучи загнанным в угол быстро прикончите его скомандовал волшебник сосредоточивший всю концентрацию на поддержку заклинания надолго меня не хватит я ранен держался свет за бедро чертов поганец достал меня Рик и Джар переглянулись. Бросаться под смертельную магию решиться на такое непросто. «Трос!» – решительно рявкнул Рик и, выхватив из ножен второй меч, прорычал. «Воинское дело! Мастер двух клинков! Воинское дело – смертельный танец!» Закрутившись с мечами в руках, подобно смерчу, он влетел в зону действия заклинания и молниеносным выпадом проткнул Зархану живот. Мог ли увернуться наследник? Нет. Все его силы были брошены на парирование штырей. Отбить вражеский меч еще и на такой скорости не вышло. Глаза Зархана распахнулись. Изо рта вырвалась кровь. Тут же, один за другим, его нашпиговали ледяные штыри. Казалось, мир замер. Перед взглядом наследника не закрутилась лента жизни. Исковерканное в злобе лицо Рика, его мерзкий взгляд, вот и все, что было перед глазами. Одним движением двумечник вырвал из Зархана клинок и отошел назад. Заклинание ловушку деактивировали. Ну вот, стер главарь с лба пот, а я хотел по-хорошему. Зархан стоял неподвижно, чувствуя неописуемую боль. Его взгляд вдруг скользнул к двери на кухню. Рыжая притаилась за торговой стойкой. «Не смей!» – прошептали его губы. Айон в слезах, выскочив с кухонным ножом в руках, бросилась на Рика. «Уроды! Я убью вас всех! Зархан, беги!» Глупышка в отчаянии даже не осознала, что уже наткнулась на выставленный меч. В ярости она сделала еще шаг и, наконец, осознала, что ее грудь пробил острый металл. «Ха-ха!» <coughs> вырвался кровяной кашель из ее горла. Из испуганных глаз потекли горячие слезы. «Айон, зачем?»